Ваши коллеги по экспертизе, опытные специалисты по баллистике, утверждают, что пули были выпущены как раз с того места, где вы стояли. Как вы объясните этот факт? Эдстрем. Значит, убийца действительно стоял на этом месте? Следователь. Чтобы добежать до дверей комнаты, где было совершено преступление, вам понадобилось три... Максимум 4 секунды. За такое короткое время ни один человек просто не мог никуда укрыться. Весь коридор отлично просматривался дежурными и установленными по всей длине этажа камерами. Эдстрем, повторяю, все было так, как я рассказал. Что-либо добавить не могу. Считаю, что вам необходимо найти фотографа, с которым я беседовал в момент убийства. Он подтвердит мое алиби. Следователь. Как фамилия вашего фотографа? Эдстрем. Не помню. Какая-то славянская фамилия. Впрочем, его знает руководитель лаборатории, в которой работала убитая Анна. Вальтер Вальеров. Спросите у него. Он обязательно скажет. Следователь. Мистер Эдстрем. А вы сами не могли бы вспомнить номер телефона и адрес этого фотографа? Хотя бы телефон. Эдстром, Я не знаю ни его адреса, ни телефона. Узнайте у Вальрофа. Он его наверняка знает. Орвелл. Вам придется самому вспомнить фамилию этого фотографа. Дело в том, что Вальтер умер сегодня ночью от сердечного приступа. Эдстрам, в таком случае мои шансы на алиби равны нулю, хотя и действительно не убивал эту женщину. Припарковав машину у дома и направляясь к подъезду, Виктор удивился большому скоплению молодых людей, сидевших на тротуаре. Всклокоченные волосы, выкрашенные в оранжевый или синий цвет, Нарочитая небрежность в одежде, полное пренебрежение к окружающим и пугающая безысходность в глазах. Сегодня их было очень много, человек 50. Обычно здесь никогда не сидело больше десяти. Обойдя эту группу, Виктор вошел в подъезд. Потенциальные клиенты нашего отдела, подумал он. От безысходности до наркотиков всего один шаг. Причем многие его уже сделали. А потом остановиться практически невозможно. Конец всегда один. Или от ножа товарища, или от слишком большой дозы героина. Закономерный финал этих размалеванных молодых людей. Поднявшись на лифте к себе на четвертый этаж, Виктор пропустил вперед полную негритянку с целым ворохов, сумок и пакетов. Он даже любезно взял некоторые из них. Эта пожилая женщина часто заходила к его соседям, знала его в лицо. Только поэтому она спокойно позволила проводить себя до квартиры. Виктор передал сумки и пакеты, и, попрощавшись с хозяевами, пошел в другой конец коридора к себе. Он не сделал и пяти шагов, как почувствовал какое-то движение за спиной. Виктор резко обернулся. Прямо перед ним... Стояли двое высоких парней с ножами в руках. Лезвие угрожающе поблескивали. «Что вам надо?» — как можно спокойнее спросил Виктор, чувствуя, что от неожиданности у него дрожит голос. Вместо ответа старший из парней сделал шаг навстречу, резко отвел руку, словно для удара. Виктор все понял. Боевой прием, и парень лежал на полу, скорчившись от боли. Второй бросился на него почти тут же, но, получив ошеломляющий удар в лицо, выронил нож, Виктор придавил нож ногой. Он молча ждал, пока те кряхтя и постановая поднимались с пола. «Вон отсюда!» — негромко произнес Асенов, указывая на лестницу. Парни не заставили себя упрашивать. Они бросились в лифт, остановившийся как раз на этаже. Из лифта вышла молодая женщина с двумя детьми. Она с ужасом уставилась на ножи в руках Виктора. Он улыбнулся.